Планируйте тренировки. После того, как вы выбрали подходящий вид спорта, необходимо разработать план тренировок. В зависимости от вашего уровня физической подготовки, можете начинать с коротких тренировок и увеличивать время постепенно. Не стоит нагружать себя слишком сильно, это может привести к травмам и разочарованию в занятиях. Если у вас есть свободное время, то вы можете заниматься спортом ежедневно, но если времени не хватает, то можно начинать с двух-трех тренировок в неделю. Не забывайте про растяжку и разминку перед тренировкой. Это поможет избежать травм и улучшает качество тренировки. Занимайтесь в компании. Занятия спортом в компании могут стать отличным мотиватором для начала занятий и помогут втянуться в активную жизнь.